Глава 17. Художники короля. В 1511 году Джон Браун, позже основавший в Лондоне холл художников и декораторов, стал первым, кого назначили на новую должность, служителя художника короля с жалованием в 26 тысяч фунтов стерлингов. Брауна нанимали не для написания картин, а для выполнения декоративных работ в королевских дворцах — на кораблях и барках, и, кроме того, для изготовления реквизита и декораций необходимых службе празднеств. Известно также, что он расписывал флаги, знамена, сюрко, накидки, конские попоны и, возможно, рисовал буквицы на важных документах. Большая часть его работ связана с Геральдикой, и в своем завещании он ссылается на три книги гербов и эмблем, которыми пользовался для справок. У короля тоже имелись подобные книги с образцами геральдических знаков, которые он хранил в своих кабинетах в Хэмптон-Корте и Вайтхолле. До 1544 года служители-художники Генриха были англичанами, все они входили в лондонскую гильдию художников и декораторов. Генрих VIII основал ее, чтобы живописцы, скульпторы и ремесленники По мере необходимости помогали его служителям-художникам. Король был требовательным заказчиком и хотел, чтобы работы выполнялись в кратчайшие сроки. Помимо Джона Брауна, он держал на жаловании и других миниатюристов, хотя их имена упоминаются редко. Искусство создания миниатюр называлось ленинг а позже слово «линар», стало использоваться для обозначения художника-миниатюриста. Английское искусство от того времени было по большей части декоративным, кроме портретов на дубовых досках, которые писали в довольно грубой манере странствующие художники. Многое ныне утрачено, а то, что сохранилось, подвергалось нещадной реставрации. Национальной школы живописи не существовало. Имена английских мастеров того времени почти неизвестны. При дворе вдохновлялись искусством Бургундии, но в правлении Генриха VIII все более отчетливым становилось влияние итальянского и французского возрождения. Лучшие из работавших в Англии художников и мастеров-ремесленников в большинстве своем были иностранцами, приглашенными Генрихом VIII и Олси для воспроизведения художественных новшеств, появившихся на континенте. Король отправлял за границу своих доверенных людей для поиска и найма самых талантливых живописцев, которым предлагали заманчивые гонорары, краткосрочные или долгосрочные контракты и престижную работу на английского монарха. Как уже говорилось, местные мастера возмущались приглашением иностранцев, поэтому были введены строгие правила, регулировавшие деятельность последних. Но для короля делались исключения. Эдуард IV и Генрих VII создали королевские мастерские, где трудились нанятые ими художники и ремесленники. Генрих VIII расширил эти заведения, хотя о том, как они функционировали, известно очень мало. В Ричмонде одна такая мастерская создавала книжные миниатюры. Ею управлял королевский библиотекарь Жильдев. Позже при дворе были основаны две ремесленные школы итальянских скульпторов и фламандских стекольщиков. Среди последних был голландец Гален Хоне, или Хун, который в 1517 году сменил Бернарда Флауэра в должности королевского стекольщика и работал в новой королевской мастерской, устроенной в Саутуарке. Хоне создал витражи для многих королевских дворцов и Савойской часовни, а затем продолжил начатую Флауэром работу над великолепными окнами церкви Королевского колледжа в Кембридже, художественное оформление которых по своему замыслу относится к эпохе Высокого Возрождения. Генрих VIII был одним из главных покровителей искусства в истории Англии и тратил на эти цели огромные суммы. Большая часть их шла на украшение дворцов и создание недолговечных предметов, предназначенных для возвеличивания королевского образа. Многое из этого утрачено и известно нам только по письменным источникам. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Генрих проявлял большой интерес к художественным достижениям и стремился выглядеть европейцем в своих вкусах. Первым покровительствовать искусству начал Олси. Но Генрих не желал допускать, чтобы его превзошли хоть в чем-нибудь и вскоре обеспечил себе первенство в этой области. В Италии возрождению классического искусства и архитектуры способствовали многочисленные руины и прочие артефакты, но в Англии от минувших эпох осталось не так много. Итальянское художественное влияние обычно проникало в Англию через торговцев-англичан – посещавших Италию, итальянских мастеров, работавших во Фландрии и Франции, и книги, привозимые из Италии. Но повальное увлечение всем античным охватило страну лишь в 1516 году, и эта мода начала подрывать заимствованные из Бургундии художественные идеалы, господствовавшие ранее. Конечно, искусство эпохи Возрождения было известно при дворе и до того, Генрих VII сделал Урбинского герцога Гвидобальдо да Монтефельтро кавалером ордена подвязки, и в благодарность за это получил картину Рафаэля Святой Георгий и дракон. Около 1500 года итальянский скульптор Агвидо Мацони изваял бюст улыбающегося молодого человека, вероятно, герцога Йоркского, будущего Генриха VIII но эти образцы ренессансного искусства не получили в Англии широкой известности. Первым великим итальянским мастером, которого нанял Генрих VIII, стал флорентийский скульптор Пьетро Ториджано, человек настроения с богатым прошлым. Он учился вместе с Микеланджело во флорентийской мастерской Доминика Герландаио, поссорился с ним и, как известно, сломал ему нос. Позже... Он работал на Борджаа в Риме и участвовал в итальянских войнах как наемник. Возможно, Генрих пригласил его в Англию в 1511 году по предложению Уолси, чтобы спроектировать и построить гробницу Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Ей предстояло стать центральным элементом великолепной часовни Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, выполненной в перпендикулярном стиле. Ториджана работал над гробницей между 1512 и 1518 годом. Он хотел, чтобы ему помогал Бенвенут Тачилини, но тот не пожелал связываться с этим вспыльчивым человеком и жить среди таких зверей, как англичане. В результате Ториджана сам создал первый в Англии шедевр скульптуры «Эпохи Возрождения». Реалистичные бронзовые скульптуры – Лица короля и королевы, вероятно, взятые с посмертных масок, покоятся на классическом мраморном саркофаге с гербами Англии, которые поддерживают пухлые пути по краям. Итальянец также завершил работу над гробницей Маргарет Бафорд, на которой была высечена составленная разумом эпитафия. Мраморное изваяние этой выдающейся женщины создано на основе рисунков, сделанных по памяти мейнардом фламанцем и поражает своей суровостью. Художественное оформление этих двух гробниц задало новый стиль для английских погребальных памятников. Ториджана также создал расписные терракотовые бюсты Генриха VII и Генриха VIII, которые последние выставил в своем уайтхольском кабинете, и бюст епископа Фишера. В 1516 году Ториджан изваял флорентийское по стилю настенное изображение для гробницы хранителя свитков Джона Йонга в часовне свитков на Чанцери-Лейн. Возможно, он является автором медальона со скульптурным портретом сэра Томаса Ловелла, казначея двора, который сейчас находится в Вестминстерском аббатстве. В 1517 году тариджана начал работу над мраморным алтарем с терракотовыми ангелами, который должен был стоять перед могилой Генриха VII, но не успел довести ее до конца. После смерти тариджана алтарь завершил Бенедетто Деравицана, однако его разрушили в 1444 году, во время Гражданской войны. Сейчас на этом месте находится копия 1930-х годов. Другим итальянцам которого пригласили в Англию в начале правления Генриха, был Винченцо Вольпе, или Вольпе, уроженец Неаполя. Он прибыл ко двору не позднее 1512 года и оставался на королевской службе до 1532-го. Генрих поручил ему рисовать геральдические знаки на своих кораблях и барках, а позже нарисовать карты городов Рай и Гастингс. Вольпе также начертил план Дуврской гавани, который жители Дувра подарили королю. Большую часть из всех написанных в Англии к тому времени картин составляли портреты. В правление Генриха VIII портретная живопись получила заметное развитие и стала очень модной. Именно тогда начал формироваться типичный английский стиль, хотя произошло это благодаря художникам-иностранцам, таким как Ганс Гольбейн. Но еще до его приезда, 1526 в Англии работали несколько известных портретистов. Портреты на досках называли «tables» — доски или панели, а написанные на холсте именовали «stained clothes» — расцвеченная ткань. Многие из них, созданные в начале 14-го столетия и сохранившиеся до сего дня, несут следы бургундского влияния. Портреты писали на заказ, но они приносили небольшие деньги. До приезда Гольбейна их считали менее значительными работами, чем гобелены. Однако в коллекции короля имелось немало портретов, в которых видели не столько произведения искусства, сколько отражение славного прошлого династии. До изобретения фотографии портретные изображения служили также целям дипломатии, Их часто использовали во время переговоров о браках или вручали в залог добрых отношений между правителями. Генрих VIII хранил у себя портреты нескольких королей, в частности Генриха V, Генриха VI, Эдуарда IV и Ричарда III. Все они были созданы в так называемой «мастерской отброшенных теней» примерно в 1518-1535 годах. Портрета Ричарда III переписали вскоре после его завершения, чтобы король выглядел злым и порочным в соответствии с его репутацией. У Генриха также был прижизненный портрет его бабушки Элизабет Вудвилл, датируемый примерно 1471-1480 годами, и серия изображений иностранных правителей, в том числе Людовика XII, Фердинанда и Изабеллы, а также троих детей Кристиана II Датского. Тех, кто изображен на портретах времен Тюдоров, часто опознают по геральдическим эмблемам, гербам и надписям. Костюм, украшения и знаки отличия подчеркивали положение и богатство, а символы, во многом неясные для нас, были призваны передавать менее явные послания. Портреты в полный рост были редкостью. В большинстве случаев изображались только голова и плечи с руками, лежащими на планке, изображенные внизу картины. Некоторые портреты имели прямоугольную форму, другие были скруглены сверху. Некоторые изображения существовали в нескольких вариантах, которые могли разниться по своему качеству. Генрих VII – велел изготовить копии королевских портретов для всех главных дворцов, а верноподданные могли помещать такие копии у себя дома. Портреты Генриха VIII вставляли в красивые рамы. Одни были из черного эбена, отделанного серебром, другие из окрашенного в черный цвет и позолоченного дерева, третьи из ореха. Чтобы картины не выгорали, их закрывали яркими занавесками — «шелковыми» или «сарканетовыми». В Хэмптон-корте они были желто-зелеными. Одним из первых портретистов, заручившихся покровительством Генриха VIII, стал Ян Раф или Раве, глава гильдии художников Брюгге, больше известный под латинским именем Йоханнес Корвус. Он работал в Англии примерно с 1518 года до своей кончины в 1544 году. Самая знаменитая из дошедших до нас работ Корвуса — портрет епископа Фокса около 1518-го, сейчас хранящийся в Оксфордском колледже «Тело Христова». Портрет сестры Генриха Марии Тюдор около 1529-го из замка Садели, похожий на него по манере исполнения, тоже может принадлежать кисти Корвуса, так же, как изображение Екатерины Арагонской — из Национальной портретной галереи. У Корвуса нашлись подражатели, а потому не всегда можно с уверенностью сказать, какие из приписываемых ему работ действительно созданы им. Ренессансная портретная медаль впервые появилась в Англии при Генрихе VIII. Одной из первых стала та, на которой король изображен в профиль, с прямыми волосами и бородой. На голове его берет. Эту медаль изготовил немецкий мастер Ганс Шварц, вероятно, в 1520-е годы. Сохранилось сравнительно мало изображений Генриха VIII, созданных до 1525 года. На портрете, находящемся в Виндзоре, запечатлен Генрих в юношеском возрасте. Ранее считалось, что это его брат Артур. Из трех известных нам ранних портретов Генриха, которые написаны после его восшествия на престол, один, датированный примерно 1509 годом, хранится в собрании Бергера, Денвер. Другой в коллекции Ферхевена, в аббатстве Англси. Местонахождение третьего неизвестно. Поясной портрет из Национальной портретной галереи работы неизвестного фламандского художника, около 1520-го, является первым изображением Генриха с бородой. Есть сведения, что голландский художник Лукас Корнеллис де Кох приехал в Англию со своей большой семьей в 1521 году, чтобы писать «Короля». Но где сейчас находится эта картина, сказать невозможно. Мы кое-что знаем о коллекции картин Генриха VIII, так как в 1542 и 1547 годах составлялись ее описи. В 1547 году в галерее Хэмптон-Корта висело 20 картин. В Уайтхолле имелось 169. Среди них было много портретов, а также одиночных полотен и триптихов на религиозные сюжеты. К примеру, доска, изображающая Богоматерь со святой Елизаветой. Генрих первым из английских королей стал коллекционером произведений искусства в современном понимании этого слова, хотя его цель неизменно состояла в том, чтобы использовать их для увеличения собственной славы. Король сознавал ценность собранных им работ. Это подтверждается тем обстоятельством, что часть их помещалась в галереи, ключ от которой был только у него. Оставшиеся от него картины, которые король безусловно ценил за превосходное исполнение, составляют основу сегодняшней королевской коллекции. Генриха с полным правом можно считать ее истинным основателем.